Глава шестая «Весьма необычная ситуация», — сказал адвокат мистер Кодрингтон. «Щекотливая, очень щекотливая. Знаете, было бы лучше, если бы вы покинули дом». Филипп Джослин улыбнулся. «Оставить его во владении Энни Джойс? Боюсь, это невозможно». Адвокат нахмурился. Они с отцом знали четыре поколения Джослинов. Это была трудная, несговорчивая семья. Сам он присутствовал при крещении Филиппа и знал его с тех самых пор. Он неплохо к нему относился, но порой подозревал, что он самый несговорчивый из всех. Юристам хорошо знакома человеческая натура. Судебные дела по установлению личности всегда деликатны, «И привлекают нежелательно большой интерес», — сказал адвокат. «Пожалуй, это еще мягко сказано». У мистера Кодрингтона был серьезный вид. «Если она предъявит судебный иск», — сказал он и тут же осекся, «знаете, я не смог бы сам занять свидетельское место и поклясться, что она не Анна Джослин». «Не смогли бы? Нет». «И вы считаете, что она выиграет дело?» «Я этого не говорю. Возможно, она сломается при перекрестном допросе, если не...» Он пожал плечами. «Знаете, Филип, сходство поразительное. Беда в том, что мы не можем выйти на людей, которые знают Энни Джойс. А к тому времени, как мы сумеем на них выйти, если кто-то остался в живых, воспоминание будет стерто. С 15 лет она находилась во Франции при мисс Джослин, а значит...» Срок приближается уже к 11 годам. Я видел ее как раз перед отъездом. Мисс Джослин проводила ее ко мне в контору. Она была на год или на два старше Анны и худее лицом, но имелось изрядное сходство. У вас у всех одинаковые глаза и цвет лица. Но на этом сходство кончается. Ее волосы были темнее и совершенно прямые, не волнистые, как у Анны. Волосы можно подкрасить и завить. «Это, я думаю, легко поддается проверке». Филипп покачал головой. Тетя Милли уже затронула этот вопрос вчера вечером. У мисс Джойс был наготове ответ. Три года лишений обезобразили ее волосы. Как только она высадилась в Англии, ей пришлось сделать перманентную завивку. Говорит, что нашла очень хорошего парикмахера в эст -Хэвине. Потратила на прическу последние деньги». А что касается цвета, вы же знаете, все эти белокурые девушки пользуются осветляющим ополаскивателем. Анна сама им пользовалась, так что отсюда мы ничего не извлечем. Мистер Конгринтон повернулся в кресле и сказал, «Филипп, не могли бы вы объяснить мне свою уверенность в том, что она не Анна? Когда я вошел в комнату и увидел ее стоящей под тем портретом, понимаете?» Филипп Джослин рассмеялся. Она очень любит стоять под портретом Анны. Какая жалость, что не может постоянно находиться в шубе. Она весьма эффектно в ней появилась, как я понимаю, но не может продолжать разгуливать в ней по дому. Все остальное, волосы, платье, жемчуг весьма тщательно передает с Санный во времена написания этого портрета. Но разве вы не видите, как это ее выдает? Зачем Анне подделываться под свой портрет четырехлетней давности? «По-вашему, правдоподобно, чтобы она убирала волосы точь-в-точь, -точь как четыре года назад?» «По-моему, нет», — усмехнулся он. «Зачем ей воспроизводить портрет кисти Эмори или останавливаться в Уэс Хэвине и проделывать манипуляции со своими волосами? Да будь она Анной, ей бы не пришлось об этом беспокоиться. Она могла бы прийти домой в любой старой тряпке, замотав голову шарфом, как делает половина девушек, Ей бы даже в голову не пришло, что ее могут принять за кого-то другого. Эта женщина, которая ломает комедию, именно ломает. Поэтому она должна наряжаться для своей роли и тщательно наносить грим. С чего бы Анна решила, что ее личность может быть подвергнута сомнению? Самая такая возможность попросту никогда не пришла бы ей в голову. Адвокат медленно кивнул. Это еще вопрос. Но я не знаю, что же жу... решит жюри присяжных. Присяжные любят факты. Боюсь, и их не занимает психология. Что ж, это одна из причин, почему я уверен, что она не Анна. А вот вам и другая. Но, боюсь, вы ее тоже назовете психологией. Она поразительно похожа на Анну. Какой Анна могла бы быть четыре года спустя? Поразительно похожа внешне. Но она не Анна, потому что Анна спылила бы в тот же миг, как я устроил ей взбучку. Я не деликатничаю, знаете ли, а она подставила другую щеку. Я вообще не вижу Анну в этой роли. Это не Анна. Ну, три с половиной года в немецкой оккупации могли научить ее самообладанию. Филипп нетерпеливо встал с кресла. «Ни Анну и не в общении со мной!» Он принялся шагать по комнате взад и вперед. «Вы должны принять во внимание то, как эти две девушки воспитывались». Анна была очаровательным, избалованным, единственным ребенком наследницы. В восемнадцать лет она стала наследницей сама. В ней было столько очарования, что вы бы не догадались, что она избалована, пока не начали бы ей перечить. Я узнал об этом, когда запретил ей принимать завещательный дар Терезы Джосли. У нас произошла очень крупная ссора по этому поводу, и она уехала во Францию. Будь эта женщина Анной, она попросту бы вскипела, когда я сказал, что она Энни Джойс. А эта особо старше, упорнее, осторожнее. Почти четыре года под немцами, Филипп. Потребовалось бы намного больше четырех лет, чтобы создать эту женщину, которая притворяется Анной. Только взгляните на то, что ее создало. Ее отцом был незаконный сын старого Амбраза, едва не ставший законным. Если бы бабка Анны умерла на месяц раньше, нет сомнения, что дядя Амброз женился бы на своей миссис Джойс, и молодой Роджер был бы сэром Роджером. Как бы то ни было, старик даже не озаботился подписать свое завещание. И Энни не унаследовала ничего, кроме повода для недовольства. Когда ей исполнилось 16, Тереза попыталась навязать ее семье. полагая, весьма естественная реакция членов семьи не способствовала ослаблению этого недовольства. Следующие 7 лет она состояла на побегушках у Терезы. Очень переменчивая особа моя кузина Тереза. Несчастная девчонка никогда толком не знала своих перспектив. Сегодня с ней тетешкаются, а на завтра третируют. Ей всегда приходилось действовать осмотрительно, всегда приходилось следить за тем, что она говорит. Она просто не могла позволить себе утратить самообладание. Она семь лет прослужила ради денег Трезы, а Тереза оставила ее с носом. Разве вам не кажется, что первоначальное недовольство – Несколько возросло к тому времени. Разве вам не кажется, что такая женщина как раз могла бы измыслить некий план возвращения себе того, чего ее лишили? Весьма убедительно, но выдавать себя за другого человека – нелегкое дело. Конечно, такое проделывалось и будет проделываться впредь, но имеется множество подводных камней. В данном случае Энни Джойс, конечно же, хорошо знакома со всей историей семьи, со всеми семейными фотографиями. Мисс Джослин была неутомимой сплетницей. Она, вероятно, знала все семейные сплетни. Да, Тереза любила сплетничать. А то, что знала она, неизбежно должна была знать и Энни. Они ведь и в этом гости, в этом доме гостили, не так ли? «Да, неделю Тереза Джослин настояла на том, чтобы привести Энни с собой. Я отбывал свой последний семестр в школе, так что не был свидетелем скандала, но, насколько я знаю, Тереза превзошла самую себя. Мой отец был в ярости, а моя мачеха только тем и занималась, что ходила и подбирала обломки. В сущности, это было приятное время для всех. Именно так, что довольно тяжело для ребенка». Филипп не слишком любезно улыбнулся. В том-то и дело. У нее была неделя, чтобы все запомнить. Это был первый большой дом, который она посетила. Первый раз, когда она была за городом. Помню, как мачка рассказывала мне об этом. Что же вы думаете, девчонки, это не запомнилось? Такого рода впечатления сильны. И они длятся долго. Мисс Джой с превосходной легкостью ориентируется и в доме, и в саду. «О, в самом деле? О, вас это впечатляет? А меня нет. 15 лет я гостил у Маклоренов в охотничьем домике в шотландских горах. Мне было ровно столько же лет, сколько и Энни Джойс, когда она приезжала сюда. Я бы сейчас нашел там все с завязанными глазами. А у меня, в отличие от Энни Джойс, не было преимущества повторения изученного. Ведь Анна провела в замке три месяца». Я не говорю, что все это замышлялось еще тогда, но если вы помните Терезу Джослин, то можете представить, как она выпытывает у Анны все подробности. Адвокат кивнул. Я согласен, что Энни Джойс имела преимущество перед большинством классических самозванцев. Мы видим, что она завладела меховым пальто и выходным платьем Анны, жемчугом, обручальным кольцом и кольцом невесты, а также паспортом и удостоверением личности. Как вы все это объясняете?» Филипп продолжал мерить шагами комнату. «Я велел им собрать все ценности. Анна приехала во Францию с данской сумкой, которую сейчас у этой женщины. Это был один из свадебных подарков. Документы и украшения, очевидно, были в этой сумке. Одна из девушек несла меховое пальто». Мне следовало бы помнить, которая именно. Но я не помню. «К несчастью!» – сухо заметил мистер Кодрингтон. Филипп резко повернулся к нему. «Послушайте, если бы я лгал, то сказал бы, что оно было у Анны, не так ли?» «Я просто не могу припомнить. Когда я переносил Анну в лодку, пальто у нее уже не было. Если оно осталось у Пьера или у Энни, они могли отнести его обратно в шато». Если Энни так замерзла, как она говорит, вероятно, оно было на ней. У Пьера была пара чемоданов. Их судьба мне неизвестна. Стояла непроглядная тьма. И боши в нас стреляли. Анну сразу же сразила пуля. Энни могла подхватить ее сумку, или же она могла быть у нее все время. Этого я не могу сказать. Понимаю. И впрямь нет никаких доказательств. Это палка о двух концах. «Что с почерком?» «Ну, у нее было три с половиной года, чтобы напрактиковаться в подражании почерку Анны», — угрюмо сказал Филипп. «По мне почерк выглядит вполне похожим. Ну, не знаю, что скажет эксперт». «Присяжные не любят экспертов», — Филипп кивнул. «Я и сам всегда думал, что они изрядно лжесвидетельствуют». «Присяжные не доверяют техническим деталям». Филипп подошел к письменному столу и присел на его угол. «Бога ради, перестаньте говорить о присяжных. Эта женщина не Анна, и мы должны заставить ее это признать. Она Энни Джойс, и я хочу, чтобы вы сказали ей следующее. Как Энни Джойс, ей, по моему мнению, причитается 30 тысяч Терезы Джослин. Я заявила Анне, что не позволю ей взять эти деньги, и я говорил вам после смерти Анны, что сам тоже не намерен их у себя держать». Разве что у меня появится уверенность, что Энни Джойс мертва. Ну так она не мертва, она в салоне вместе с Линдл. А они, вероятно, осматривают коллекцию любительских фотоснимков тети Милли. Да, они приступили к ней вчера вечером. Это было сделано весьма тактично. Дорогая Милли, ты по-прежнему продолжаешь заниматься фотографией? О, позволь мне взглянуть. Ты не представляешь, как я изголодалась по знакомым лицам. И если они не были знакомы ей прежде, можете держать пари, что теперь она запомнит их наизусть. — Но почему вы это позволили? — живо спросил мистер Кодрингтон. — Этого нельзя было допускать.